Глава пятнадцатая.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 угонь, щелканье кнутов и треск осей обосе, в грязи и дожде двигались сплошной лавиной обозы наступающей русской армии.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 Далее, где прервался поток экипажей, шли, растянувшись надалеко, скользили по грязи солдаты в накинутых на мешках и палатках. В нестройной их толпе двигались вазы с поклажей, с ружьями, торчащими во все стороны, со скорченными наверху денщиками. Время от времени с шоссе на поле сбегал человек и, положив финтовочку на траву, присаживался на корточке.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 На кирпичной стене, развороченного снарядами дома, хлопала пестрая фишка синематографа, и здесь же, в телеге без передних колес, лежал раненый, в глубоком капоте, желтый личико с кулачок, мутные, тоскливые глаза. Верстав двадцати пяти от этих мест глухо перекатывался по дымному горизонту гром орудий.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 Население городов, присыщенное и расхлябанное нечистой жизнью, словно очнулось от душного сна. У рогте пушек был освежающий голос мировой грозы. Стало казаться, что прежняя жизнь невыносима далее. Население со злорадной яростью приветствовало войну. В деревнях много не спрашивали, с кем война и за что, не все ли было равно. Уже давно злоба и ненависть кровавым туманом застилали глаза. Время страшным делам приспело.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 Искренные шнуры ракет чертили небо, рассыпались звездами, с настигающим воем налетали снаряды, били в землю и взрывались столбами огня, дыма и пыли. Здесь сосало в животе от тошного страха, съеживалось кожа и поджимались пальцы. Близ полночь раздавались сигналы, пробегали офицеры с трясущимися губами, руганью, криком, побоями поднимали опухших от сна и сырости солдаты, спотыкаясь с матерной бранью и воем.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 А точного дела оставались трупы, да отобранные у них табак, одеяло и кофе. Наступал новый день, подъезжали к кухне, вялые и прозябшие солдаты ели и курили, потом разговаривали о дерьме, о бабах, и тоже много врали, искали в шее и спали, спали целыми днями в этой оголенной, загаженной испражнениями и кровью полосе грохота и смерти. Точно так же, в грязи и сырости, не раздеваясь и по неделям не снимая сапог, жил и Телегин, армейский полк, куда он зачислился прапорщиком, наступал с боями. Больше половины офицерского и солдатского состава было выбито. Пополнения они не получали, и все ждали только одного, когда их полуживых от усталости и отведут в тыл.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 Следуя этому плану, русские войска безостановочно шли, на Запад захватывая десятки тысяч пленных. Огромный запас продовольствия, снарядов, оружия и одежды. В прежних войнах лишь часть подобной добычи, лишь одно из этих непрерывно кровавых сражений, где ложились целые корпуса, решило бы учить компании. Несмотря даже на то, что в первых же битвах погибли регулярные армии, ожесточение только росло.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 Под вечер, когда часа на три, как обычно, огонь затих, Иван Ильич пошел в штаб полка, помещавшийся в покинутом замке, верстах в двух от позиций. Белый лохматый туман лежал по всей избивающейся в зарослях речке и велся в прибрежных кустах. Было тихо, сыро и пахло мокрыми листьями, изредка по воде глухим шаром катился одинокий выстрел. Иван Ильич перепрыгнул через канал на шоссе, остановился и закурил. С боков в тумане стояли облетевшие огромные деревья, казавшиеся чудовищно высокими. По сторонам их на тонкой низине было словно разлито молоком. В тишине жалобно свистнула пулька, Иван Ильич глубоко вздохнул и зашагал по хрустящему гравию, посматривая вверх на призрачные вершины и вехи. От этого покоя, от того, что он один идет и думает, в нем все отдыхало.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 Этим летом, подъезжая к Евпатории, чтобы в последний раз, как ему казалось, взглянуть на Дашу, Иван Ильич трусил, волновался и придумывал всевозможные извинения. Но встреча на дороге, неожиданные слезы Даши, ее светловолосая голова, прижавшаяся к нему, ее волосы, руки, плечи, пахнущие морем, ее заплаканный рот, сказавший, когда она подняла к нему лицо зажмуренными мокрыми ресницами, Иван Ильич, милый, как я ждала вас, все эти свалившиеся, как с неба, несказанно И там же, на дороге у моря, перевернули в несколько минут всю жизнь Ивана Ильича. Вместо всяких объяснений он сказал спокойно и твердо глядя в любимое лицо, взволнованно, дрогнувшись с пугом, «На всю жизнь люблю вас». Впоследствии ему даже казалось, что он, быть может, и не выговорил этих слов. Только подумала, и она поняла. Даша опустила голову и, сняв с его плеч руки, проговорила, «Мне нужно очень многое вам сообщить. Пойдемте». Они пошли и сели у воды на песке. Даша взяла горсть камешков и не спеша кидала их водом. Дело в том, что еще вопрос, можете ли вы-то ко мне хорошо относиться, когда узнаете про все. Сказала она, и краешком глазу увидела, что Иван Ильич медленно побледнел и сжал рот. «Хотя все равно, относите, как хотите». Она вздохнула и обоими кулачками подперла подбородок. Глаза ее опять налились слезами. С она вытерла их прям рукой. «Без вас я очень нехорошо жила, Иван Ильич, если вы можете, простить меня».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 Когда он решился взглянуть на Дашу, она спала, чуть-чуть приоткрыв рот, как ребенок. О том, что началась война, и Телегин должен ехать завтра отгонять полк, Даша сообразила только потом, когда от поднявшегося ветра и ей замочила ноги. Она вздохнула, проснулась, села и, взглянув на Ивана Ильича, нежно и изумленно улыбнулась. — Иван Ильич, да? Вы хорошо ко мне относитесь?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 Будда раздвигалась в целую жизнь. Телегин и Даша бродили по берегу, лежали на песке, сидели на террасе и были как отуманены. И, не отвязываясь сюду, за ними ходил Николай Иванович, произнося огромные речи по поводу войны и немецкого заселия. Телегин, слушая его, кивал головой и думал, «Даша, Даша, милая». «Эх, батенька!» — кричал Николай Иванович. «Вы просто размазня!»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 Какие-то слова. Конечно, она ждет от него горячего и, кроме того, определенного объяснения. А что он может пробормотать? Разве словами выразить то, чем он полон весь, будто солнце этого дня легло ему в грудь? Нет, этого не выразишь. Иван Ильичу стало грустно. Нет, нет, думал он, глядя под ноги, если я и скажу ей эти слова... Будет бессовестна, она не может меня любить, но как честная и добрая девушка согласится, если я предложу ей руку, но ну, это будет насилие. И тем более не имею права говорить, что мы расстаемся на неопределенное время и, по всей вероятности, с войны не вернусь, заставлю напрасно ожидать, держать слово «нет» и «нет». Это был один из приступов самоедства, свойственного Ивану Ильичу. Даша вдруг остановилась и, оперевшись о его плечо, сняла с ноги туфельку.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 Все это Иван Ильич вспоминал с неуставаемым волнением всякий раз в минуту тишины. Придя сейчас за закинутыми за шею руками в тумане по шоссе между деревьями, он снова видел внимательный взгляд Даши, испытывая долгий ее поцелуй, дыхание жизни. В тот час и теперь навсегда он перестал быть одним. Девушка в белом платье поцеловала его вечером на берегу моря, и вот распался свинцовый обруч одиночества. Прежний Иван Ильич перестал быть. В ту удивительную минуту появился новый, весь до последнего волоска иной Иван Ильич. Тот подлежал уничтожению, этот исчезнуть не мог. Тут был один, как черт на пустыре, этот жаждал шириться, множиться, принимать во взволнованное сердце все людей и зверей всю землю. Стой, кто идет! прозявшим грубым голосом проговорили из тумана.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 Должно быть очень старинной. Среди тонких деревцов стояли Адам и Ева. Она держала в руке яблоко, символ вечной радости жизни, он, срезанную с цветами, символ падения и искупления. Их выцветшие лица и удлиненные тела неясно освещала свеча, стоявшая в бутылке на лестничной колонне. Иван Ильич отворил дверь направо,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 Нагнувшись к огню, он осторожно разорвал первый конверт. Оттуда пахнул на него таким воспоминанием, что пришлось на минуту закрыть глаза. Потом он прочел «Мы проводили вас и уехали с Николаем Ивановичем в тот же день в Симперополь и вечером сели в петербургский поезд. Сейчас мы на нашей старой квартире».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 Я буду вас верно и очень сильно любить, а сейчас очень смутно по улицам проходят войска с музыкой, до того печально точное счастье уходит вместе с трубами, с этими солдатами. Я знаю, что не должна этого писать, но вы все-таки будьте осторожны на войне, ваше благородие. Ваше благородие, Телягин с трудом вернулся, в дверях стоял вестовой. Телефонограмм, ваш благородие, требует в роту. Кто? Подполковник Розенов. Как можно, говорит, скорее просили быть.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 Опустилась в пустоту, он сильно откинулся назад, глыба земли, оторвавшаяся с под ног его, рухнула с тяжелым плеском в воду.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 И в ответ ему захлопали отовсюду, заглушенные туманом, тропливые выстрелы. Все громче, громче, загрохотало, заухло, заревело по всей реке. И в этом окаянном шуме хлопотливо затрактил пулемет. Точно колол орехи. «Бух!» — ухнул где-то в лесу разрыв. Весь дырявый, грохочий туман плотно висел над землей, прикрывая это обычное омерзительное дело —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 Иван Ильич засмеялся и перепрыгнул через канаву. Наконец, совсем рядом он услышал, как кто-то зевая проговорил. «Вот тебе и поспали!» «Василий!» «Я говорю, вот тебе и поспали!» «Погоди», — ответил отравистый, — «идет кто-то». «Кто идет?» «Свой, свой», — поспешно сказал Телегин. И сейчас же увидел земляной брус тюрокопа и запрокинувшиеся из-под земли два бородатых лица. Он спросил, «Какой роты? «Третий, ваш благородец, свои». «Что же, ваше благородие, по верху-то ходите, задеть могут?» Телегин прыгнул в окоп и пошел по нему доходы сообщения, ведущего к офицерской землянке. Солдаты, разбужные стрельбой, говорили, «В такой туман очень просто! Он речку где-нибудь перейдет, не допустим! Вдруг стрельба, гул, здорово живешь, но пугать, что ли, нас хочет, или он сам боится? А ты не боишься? Так ведь я что ж, я ужас какой пужливый!» Ребята, Гавриле палец долой оторвало. Перевязываться пошел. Заверещал, палец вот так кверху держит смех. Вот ведь кому счастье в Россию отправили. Что ты? Каб ему всю руку оторвало, тогда бы увезли. А с пальцем погниет поблизости и опять, пожалуйста, в роту. Когда же эта война кончится? Ладно тебе, кончится, да не мы этого увидим. Хоть бы вену, что либо взяли.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 «Генералы воевать не перестанут». «Верно, ребят? Первое дело выгодно. Двойной жалоб не идёт им кресты, ордена. Мне один человек сказал, за каждую, говорит, рекрут. Англичане платят нашим генералам по тридцать восемь целковых с полтиной за душу». «Ах, сволочи, как скот продают!» «Будет вам, ребят, молоть-то нехорошо!» «Ладно, потерпим, увидим».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 Селегин медленно стеснул челюстью, подобрался. «Штука в том, что нам приказано, милейший Иван Ильич, батенька мой, перебраться на ту сторону. Хорошо бы это дело соорудить как-нибудь полегче. Садиться рядышком. Конечку желаете? Вот я придумал, значит, такую штуку. Навести мостик как раз против большой ракиты. Перекинем на ту сторону человек семьдесят». Вы уж постарайтесь, Господь, с вами, а на заре и мы тронемся.